И вот, раз явился к нему очень почтенный благообразный человек, поклонился ему и спросил. «Государь, кого ждете вы в этом городе?» «Я жду, чтобы Мерлин пришел поговорить со мною», — отвечал король. «Государь, вы не в состоянии будете узнать его, если он заговорит с вами. Позовите же тех, что предполагают...» что они знают Мерлина, и спросите, не я ли Мерлин?» Удивился король и велел позвать людей, знавших Мерлина. «Все мы ждем здесь Мерлина», — сказал он, «но будете ли вы в состоянии узнать его?» «Государь, мы, н а в е р н о узнаем его, когда увидим», — отвечали они, не обращая никакого внимания на незнакомца. Тогда незнакомец попросил короля удалиться с ним в отдельную комнату и сказал ему наедине: "Государь, я желаю добра, как тебе самому, так и твоему брату. Знай же, что я тот самый Мерлин, за которым ты п р и ш е л сюда. Но эти люди, предполагающие, что они меня знают, в действительности вовсе не знают меня. Поди же теперь за ними и приведи их сюда. и как только они увидят меня, они сейчас же меня признают. Обрадовался король и поспешил за людьми, знавшими когда-то Мерлина. Мерлин же, между тем, успел уже принять тот облик, под которым они его знали. «Государь», — сказали они, как только вошли в комнату, — «вот Мерлин». «Скажи же мне теперь, государь, чего ты от меня желаешь?» — спросил Мерлин. «Скажи мне, Мерлин, как узнал ты о смерти Гангуса?» — спросил король. «Государь, я заранее уже знал, что Гангус задумал убить твоего брата. Я пошел к твоему брату и предупредил его о том, что Гангус замышлял ночью один пробраться в его палатку и убить его во время сна. И брат твой, никому не сказав об этом ни слова, сам потихоньку вооружился». и стал на стражу у входа в свою палатку, подстерегая приход Гангуса. Гангус среди ночного мрака прошел прямо вглубь палатки, рассчитывая найти там твоего брата спящим, и, не найдя никого, направился было к выходу. Но тут брат твой напал на него и без труда покончил с ним, так как Гангус, чтобы облегчить себе бегство, пришел без доспехов, с одним только мечом. «Знает ли брат мой, что сам Мерлин явился к нему, чтобы предупредить его об опасности?» — спросил король. «Нет, государь, он этого не знает». «Дорогой и прекрасный друг мой Мерлин», — сказал ему король, «не останешься ли ты при мне? Мне очень нужно твое присутствие и твоя помощь. Государь, я всегда готов помогать тебе». если только хватит у тебя благоразумия всегда верить мне и слушаться моих советов. Не могу я навсегда остаться при тебе, но обещаю время от времени появляться при твоем дворе». После этого разговора Мэрлин опять отправился к Блэзу и, рассказав все, как было, велел ему занести все в свою книгу. С его-то слов... И знаем мы эту историю.